Дело заполден стекало. Надо бы идти домой. Семицветы ж не хватало впечатлений. Мне порой ведь и нужна такая малость. Потому вас попрошу. Вы идите. Я останусь и картину допишу. Вот закончена картина. Все пожитки за спиной. Видит деву. Как красиво. Изумился сам. не свой. Мирослава покружилась, От нее пропал и след. Семицвет к ней устремился, Но куда там, феи нет.